Как славно, что ты зашёл ко мне в гости. Не бойся. Усаживайся удобнее. Каллапсо поведает тебе истории. Мария Синенко. Кикимора. Деревню Ваня не любил. Каникулы любил, конечно. Кто ж не любит? И бабушку тоже любил. Когда она не нодила из-за того, что он много играет в смартфоне, но и ежегодные летние поездки в деревню воспринимал как некую ссылку из города. У деревни было смешное название Малые Грязи. Когда-то на её месте было сплошное болото. Тут Ване было скучно. Бабушка и мама в один голос твердили, что деревня это замечательно. Свежий воздух, красивая природа, здоровый дух и вообще Когда Ваня вырастет, воспоминания о деревенском отдыхе будут одними из лучших в его жизни. Ваня считал, что если эти заявления правдивы, то какая же унылая судьба ему уготована. В свои неполные 12 лет Ваню интересовали в первую очередь три вещи: компьютерные игры, подпольно скачиваемый русский рэп и коллекция гоночных машинок. Компьютерные игры в доме бабушки находились в опале. Свой небольшой плейлист он уже заслушал до тошноты. Интернет на телефоне не ловил, а машинки остались пылиться в Москве. В деревне повсюду была такая непролазная грязь, что даже мысль о том, чтобы запустить хоть одну из своих радиоуправляемых любимис путешествия по местным дорогам, казалась абсурдом. Постоянной компании в малых грязях у Вани тоже не имелось. Водить дружбу с чумазами мальчишками, которые не могли даже отличить Ferrari от Lexusа, что уж там говорить об обсуждении новых треков. Ваня считал, если не ниже своего достоинства, то по крайней мере скучным и неблагодарным делом. Был один мальчик, Влад, москвич, ровесник Вани, также сосланный в летнее изгнание. Вот с ним-то и Ваня каратал то редкое время, когда хотелось выйти куда-то подальше бабушкиного двора. Вот и сегодня, устав придумывать, чем бы заняться в доме, он отчаялся и написал Владу СМС: "Выходи гулять на том же месте". Влад незамедлительно ответил, и Ваня пулей вылетел со двора. Тем же местом было увесистое бревно на самой опушке леса, окружавшего деревню. Лес подбирался совсем близко к задворкам бабушкиного огорода. Так что и Ваня, и Влад, живущим через дом друг от друга, Добираться до места встречи было делом нескольких минут. Ваня подошёл к бревну первым, уселся на тёплую от солнца древесину и стал лениво наблюдать за стрекозами и бабочками, порхающими вокруг. Через пару минут подошёл Влад. Вид у него был каким-то необычным, и немногим позже Ваня понял почему. Приятель выглядел непривычно задумчивым и подавленным. Здорово, Влад, да опять. Ты что такой хмурый? Влад пробормотал что-то невразумительное и слабо хлопнул ладошкой о выставленную ладошку Вани. Они начали обсуждение привычных тем, вроде новинок видеоигр и того, что они собирались выключить у родителей на ближайшие праздники. Но разговор быстро сошел на нет. Влад постоянно отвлекался, отвечал не в попад, и вообще складывалось впечатление, что он витает где-то далеко отсюда. В конце концов Ваня замолчал. И раздражённо выжидающе посмотрел на Влада. Ну, что, ну? Рассказывай, давай, что случилось-то? Да ничего не случилось, ну, почти. Почти не считается, выкладывай. Влад помялся. В общем, тут такое дело, тебя же в этом году позже в ссылку сослали, а меня за неделю до тебя. Так вот, я тут чуть не окачурился со скуки и, ну, в общем, разочек пошёл прогуляться с деревенскими. Да ну, Ваня округлил глаза. И что? От грязи до сих пор не отмылся, поэтому и кислый такой? Да нет, растерянно отмахнулся Влад. Он как будто бы даже не до конца понял вопрос, пытаясь сосредоточиться на чём-то своём. В итоге он снова замолчал. Ну и чего дальше-то, блин? Ваня раздражался всё больше и больше. Влад как будто принял сам с собой какое-то решение, вздохнул и наконец заговорил. В общем, слушай. Решил я пройтись до Борки. Ну, знаешь, нормальный самый из этих. Прихожу, а он во дворе тусуется с Зайцевыми и Колькой Чумазом. Ваня присвистнул. В отличие от Бори, росшего в бедной, но всё-таки интеллигентной по меркам деревни семье, вечно взлохмаченные и исцарапанные Вовка и Андрей Зайцевы принадлежали к низшему деревенскому сословию. Их родители пили и дрались, ничего нового. У большинства постоянных жителей здесь было то же самое. А дети болтались по округе в поисках приключений, не всегда безопасных. А у Чумазова Кольки не трудно догадаться, почему к нему приклеилось это прозвище. Его вовсе была одна алкоголичка мать, не вылезающая из запоев. Вот Колька и ходил вечно голодный и злой. Влад мельком посмотрел на Ваню и продолжил рассказ. Я, когда Кольку увидел, решила обратно домой пойти, а то он нас городских сильно недолюбливает. Но в тот день он какой-то странный был. Да и вообще все они были, ну, как будто пришибленные. Не дрались они и не орали, как обычно. Сидели кружком и обсуждали что-то. Меня и не заметили сразу. Потом уже Борька меня увидел и во двор позвал. Ну, я подумал немного и пошёл всё-таки к ним. Как подошёл, они уже обсуждать перестали. Сели и на меня уставились, странно так. А потом Вовка зайцев и говорит: "А пошли на старое болото лягушек гонять". Ну и пошли. Влад сбился и замолк. Ваня недоуменно смотрел на приятеля. Ну, допустим, пошел ты с ними фигню и страдать на болото и че? Да ничего. Внезапно зло ответил Влад. Рассказали они мне кое-что про дом бабаихи. Так местные жители называли древнюю полуразвалившуюся избу, стоявшую в лесу в отдалении от деревни. О ней ходила недобрая слава. Поговаривали, что в том доме давно, когда только осушили болота и отстроили малые грязи, жила вполне счастливая семья: муж с женой и маленьким ребёнком. Жили обособленно, с жителями деревни отношений не поддерживали, но при встрече всегда улыбались, здоровались. Поэтому в деревне отношение к ним было доброе. Кормились тем, что муж добывал в лесу. В то время там ещё водились дикие звери. Жена ухаживала за огородом. Ребёнок рос, белокорый, улыбчивый мальчуган. Однако в какой-то момент всё изменилось. Муж стал замкнутым, хмурым. Улыбка с его лица исчезла. При встрече он смотрел в землю и шёл неровной походкой. Бормача что-то себе поднос, будто пьяный, хотя пьющим его не видели и запаха от него не чувили. Жена вообще перестала появляться в деревне. Вид она имела растрепанный, заплаканный и несчастный. Через несколько недель муж повесился в сенях, а еще через неделю жена утопила ребенка в небольшом болоте, оставшемся неосушенным недалеко от их избы. На следующее утро люди нашли ее на окраине деревни, грязную, полусумасшедшую, заламывающую руки. Сначала она без связно бормотала о том, что сделала, а когда люди в ужасе отшатнулись от нее, принялась кричать, завя своего сына и утверждать, что не сына она утопила, а что-то другое, что не было ее ребенком. Бабай, бабай, утащил моего Тимошку! А то, что я удавила, было мерзостью, выродком, подкидышем проклятым. Пара мужиков кинулись к ней, чтобы утихомирить, но она вывернулась из их рук и убежала в лес. То прокляная, то срываясь на дикий хохот. Больше её никто не видел. Со временем имя женщины позабылось, а если кто-то упоминал её в разговоре, то так и называл: бабайха. Вспоминая её безумную речь. Время шло, и изба несчастной семьи ветшала. Люди старались обходить её стороной. Теперь о старой избушке вспоминали только старики и дети. Старики любили обсуждать старые предания, а детей к избушке влекло извечное детское любопытство. Хотя часто туда не ходили даже дети. Что-то отталкивающее было в тех местах, незримое Вот так постоишь на безопасном расстоянии, посмотришь на древний дом, и уже уйти хочется, как будто воняет чем-то, только не в носу, а сразу в голове. Так что в основном дом бабаи хи только обсуждали поздним вечером у костра, когда каждый мальчишка считал своим долгом напугать приятелей до колик. Ваня и Влад хоть были городскими и с местными дел старались не иметь. Креей муха слышали кое-что про старую избу в лесу, про которую ходят всякие байки. Но в разговоре между собой всегда относились к этому пренебрежительно, как к примитивной деревенской страшилке. Ваня, который иногда почитывал крипипасты в интернете, и подумать не мог, что Влад может относиться к этой теме как-то иначе. Он с недоумением и любопытством слушал рассказ. В общем, они туда ходили недавно, к дому Юрку Шербатова поймали на слабо, чтобы он внутрь зашел. Оказывается, он давно к ним в компанию набивался, а они его динамили. Вот и придумали испытание, чтобы он в дом вошел и пять минут там пробол. Пошли все вместе на болото. Они снаружи остались, а он прямо в избу. И рассказывают всякое. Говорят, пока они Юрку ждали, увидели что-то на другом конце болота, как будто шевеление в тени, а потом ребенок из-под воды появился. Пацан маленький спиной к ним вылез, а потом голову поворачивает, лицо грязное, всё в болотной тине и улыбается во весь рот. А глаза грязюкой залеплены, не поймёшь, даже куда смотрят. Но чувствовали, что прямо на них, как сверлит. И ручку поднял, машет им туда-сюда. Они на месте обделались все. Конечно, дёрнули оттуда. Даже про юрку забыли. До да, опушки добежали, говорят, по дороге как будто следил за ними кто. Чёрное что-то мелькало то слева, то справа. А как из леса выскочили, поворачиваются, а метрах в 5 сзади старуха какая-то стоит, в лохмотьях замотанная. Лица не видно, но кряхтит, смеётся как будто и головой качает. Ну они по домам скорее. Вечером встретились у Borkи во дворе. Вспомнили, что Юрка у болота остался. Смотрят через забор, а он по дороге идет, бледный весь как смерть, глаза пустые совсем и улыбается. Они его начали звать, а он к ним голову повернул и бормочет что-то. Глаза бегают. Они плюнули, в дом забежали и дверь подперли. А Йорка с тех пор как сам не свой, не говорит ничего, только во дворе в трусах сидит, слюни пускает, целый день так, под себя все дела делает. Родители собрались его в город в дурку везти, а он в отца топор кинул, вилы схватил и давай по всему двору гонять. Ну скрутили и увезли. Черт его знает, что с ним сейчас. В итоге порешили, что зайцы вы с бабкой своей поговорят ведьмой. Она во всякой такой чернухе разбирается. Рассказали ей все, а она глаза страшные сделала и давай их ругать, что к дому тому ходили. Говорит там кикимора живет, которая детей крадет. И на подкидыши меняет. Влад замолчал. Ваня тоже молча смотрел на друга против воли заинтригованный. После пары минут молчания он наконец заговорил, пытаясь напустить на себя безразличный вид. Ерунда это все. Кики и Мара, на уши они тебе подсели просто, а ты и рад. И про пацана сто пудово наврали. Тоже мне ходячие мертвецы в деревне малая грязи. Сам знаешь, как они городских не любят. Вот и постебались над тобой. Не знаю, ерунда, нь ерунда. Я тоже сначала не поверил, а только на следующий день санк болоту пошел на то место, где по их словам пацан на берег вылез, а там отпечатки в грязи, маленькие ручек и ножек, такие у пятилетки бывают. Приятели задумались. В конце концов молчание нарушил Влад. Я хочу туда еще раз сходить к дому, разведать что и как. А может на телефон снять, если чего увидим. В Москву вернёмся, в интернет выложим, вот это будет бомба. Ваня был потрясён, как такая простая мысль не пришла ему в голову. Друзья и подписчики в ВКонтакте просто с ума сойдут. Ради этого можно и летнюю скуку потерпеть. Ну ты молоток, Влад. Как раз скуку развеем. Лучше фильм ужасов. Так ты со мной? Хорошо, пошли тогда. Сейчас что ли? Ваня сушивался. Идея заснять деревенскую чертовщину была привлекательной, но отпечатки детских ладоней в грязи всё-таки внушали тревогу. Как бы он ни хотел уверить себя, что это всё не по-настоящему. Сейчас пойдём, от чего тянуть? Влад поднялся с бревна. По лесу срежем и сразу к болоту выйдем, чтоб через деревню не тащиться. Телефон с камерой при тебе? На моём разбилось в Москве ещё. Ваня кивнул. И они вошли в лес. Нам сейчас вперёд и потом вправо забрать, а там уже недолго. Влад уверенно шёл вперёд. Ваня шёл рядом, вертел головой по сторонам и обдумывал услышанное. Он проверил заряд на телефоне и убрал его в карман. Солнце стояло высоко, но чем дальше они заходили в лес, тем темнее становилось вокруг. Густые кроны деревьев не пропускали много света. В какой-то момент Влад повернул направо, на маленькую, но всё-таки явно выделяющуюся тропинку. Они шли молча, каждый думал о своём. В какой-то момент твёрдая почва под ногами начала размягчаться. Кустарники по сторонам изменились, пригибаясь к земле. Ваня решил, что до болота уже недалеко. Внезапно какое-то движение в кустах привлекло его внимание. Он остановился и окликнул приятеля: Тебе не кажется, что там кто-то есть? Влад нахмурившись, поглядел в указанном направлении. Какое-то время ничего не было видно, но потом они увидели какое-то движение в лесу справа от тропинки. Было похоже, что что-то перемещается от одного дерева к другому, настолько быстро, что человеческий глаз не мог определить: зверь это или человек. Размытое серое пятно мелькало то тут, то там. то приближаясь, то отдаляясь от них. Что это за хрень? Ваня попятился к другой стороне тропинки. Собака? Не знаю. Влад сжал губы. Пойдём вперёд, уже недалеко. Они ускорили шаг и скоро вышли на край небольшого болота. Под ногами хлюпала грязь. Старая изба виднелась на невысоком пригорке в отдалении. Ваня сморщил нос. Вокруг пахло болотом. перегнившими растениями и итиной. Но был ещё какой-то запах, который он не мог определить. Так могло пахнуть что-то очень старое, дикое и голодное. Ваня не представлял, как может пахнуть голод, но в голову упорно лезло это сравнение. Он нервно потерёбил телефон в кармане и искосо взглянул на Влада. Тот стоял и задумчиво переводил взгляд с болота на избу. Его карие, почти чёрные глаза сузились, высматривая что-то на другом конце болота. Вот там я видел следы. Что делать будем? Ваня поёжился. Что-то было неправильным. Он посмотрел на небо и внезапно понял, что вокруг стоит тишина. Ни пения птиц, ни стрекота насекомых, только лягушки тихо квакали на болоте, изредка перепрыгивая с кочки на кочку. Он посмотрел на избу. Она осела, провалившись в землю по крыльцо. Оторванные наличники криво висели, зацепившись за рамы. Двери не было. В дверном проёме сгущался мрак. Пойдём сначала следы заснимем, а потом до избы. Они обошли болото. Много времени у них это не заняло. В диаметре это не превышало метров 10, и подошли к тому месту, куда указывал Влад. Ваня опасливо приблизился к тёмной воде. У берега в грязи действительно выделялись какие-то отметины, похожие на отпечатки голых детских ступней и ладошек. "Ого", присвистнул Ваня. "И правда жутко выглядит". Влад молчике внул. Ваня достал телефон и начал снимать видео, комментируя происходящее внезапно охрипшим голосом. Он заснял отпечатки болото и перевёл камеру на избу. А сейчас мы войдём внутрь, чтобы показать вам настоящее жилище болотной ведьмы. Продвигаясь медленно и осторожно, они добрались до крыльца. Ваня, продолжая снимать, обошёл вокруг дома. Сказал на камеру: "Продолжение следует" и убрал телефон в карман. Ты чего, мобилу-то убрал? Давай пока так осмотримся. Мало ли что там внутри. Они переглянулись. Первым заходить в старый дом не было желания ни у одного, ни у второго. Хотя перед друг другом оба старались храбриться и делать вид, что всё происходящее не более чем безобидная игра. Влад решился первым. Ладно, я вхожу. Он переступил порог и медленно вошёл в сени. Там стояла неестественная темнота, хотя из-за отсутствия двери туда должно было проникать достаточное количество света. Через пару шагов спина Влада практически исчезла из вида, словно он заходил в густой туман. Ваня помедлил и пошёл вслед за ним. Они практически на ощупь прошли расстояние до двери, соединяющей сени с избой. Влад толкнул её, и перед предприятиями предстало жилое помещение. В избе была всего одна комната. Из обстановки сохранился только трухлявый стол, неизвестно как удерживающийся на широких ножках, и полуразвалившаяся печь. В избе было значительно светлее, чем в сенях, но света было недостаточно, чтобы разогнать тени из углов. Влад подошёл к окну и выглянул наружу. Смотри-ка, удивлённо пробормотал он. Что они там забыли? Ваня встал рядом с ним и тоже выглянул в окно. На противоположном от них берегу болота стояли пятеро. В крайнем слева Ваня без труда узнал Борьку. Рядом с ним стояли зайцевы. Между ними, держа их за руки, стояла маленькая сгорбленная фигурка мальчика лет пяти. Лица его видно не было. Он был ужасно грязным, грязь буквально стекала с его тела, образовывая под ногами лужи. В крайнем справа стоял высокий колькачумазый. Лица всех мальчишек, кроме самого маленького, были обращены к дому. Они стояли совершенно неподвижно. В их пустых глазах не было ни единого проблеска разума, а на губах застыли широкие улыбки идиотов. "Пугают нас сволочи", прошептал Ване Влад. Ваня ошарашенно посмотрел на него. Когда он снова повернулся к окну, на берегу уже никого не было. Кроме подсыхающей лужицы грязи на том месте, где секунду назад стоял маленький мальчик, в тот же самый момент за спинами ребят раздался ужасный захлебывающийся голос, как будто у его обладателя горло было забито жидкой грязью. Молодцы, ребятки, не подвели, свежее место привели. Не зря Тимошка взгляд на них положил, матушке своей удружил. Ваня и Влад обернулись так резко, что хрустнули позвонки. Из-за печки торчала безобразная старушечья голова. Она кривлялась, прощала глазами, и её рот открывался и захлопывался так, что щёлкали зубы. Вместо носа у неё было длинное безобразное рыло, через которое она с хлюпаньем всасывала воздух. Ваня тихо пискнул и попятился к окну, пока не упёрся спиной в стену. Влад же застыл на месте, беззвучно открывая и закрывая рот. Тем временем из-за печки показались руки чудище. Не две, а восемь, как у паука. Худые и длинные, они извивались, скребя жёлтыми кривыми когтями по стенам и печи. Старуха выползла из-за печки и ринулась к оцепеневшему Владу. В мгновение ока её лапы обвили мальчика. Пасть распахнулась и сомкнулась на его лице. Старуха начала жрать, оглушительно чавкая и фырча, как голодная кошка. К Ване наконец вернулся голос. Он оглушительно завопил, повернулся к окну и взлетел на подоконник. В последний момент, стоя в проёме окна, он повернулся и встретился глазами со старухой. Её круглые мутные глаза на мгновение заставили его застыть. в мозгу как будто что-то замкнуло. В голове промелькнула непонятная, чуждая мысль: "Приведи ещё". В следующий момент он выпрыгнул из окна, перекатился по мягкой земле, вскочил на ноги и пулей ринулся к деревне. Уже на полдороги к дому он замедлил шаг и оставшийся путь спокойно брёл, улыбаясь каким-то своим мыслям. Поздним вечером того дня Влад вернулся домой. Он не узнавал бабушку, не разговаривал и только пускал слюни, кособокой походкой слоняясь по дому. Перепуганная старушка позвонила родителям, и на следующий день его забрали. Ваня пробыл ещё неделю у бабушки, никуда не выходя со двора, копаясь в своих старых книжках и телефоне, об озабоченным родителям и бабушке, расспрашивающим о Владе. Он безразличным голосом ответил, что они больше не общаются, и что с тем случилось, он не знает. Следующим летом он пригласил в гости в деревню двух своих одноклассников. Дорогой зритель, если эта история тебе понравилась, Поддержи наш канал подпиской, лайком или вырази своё мнение в комментариях. Для нас это очень важно. Спасибо, что остаёшься с нами.